Меч. Серия из 4 гигаснарядов дала первую засветку на дальности 100 км. В условиях чистого неба, незадымленного и не запыленного синхронным задуванием Солнц ящер смог бы обнаружить цели еще раньше. Тем не менее, и такой дистанции было достаточно для выработки решений на противодействие. Задача расчета от точки падения не требовала всей мощи вычислительного комплекса аналитиков. С ней вполне успешно справились два больших электронных шкафа, равномерно гудящих тут же в куполе. Приведенная в готовность боевая гора, прошедшая все виды модернизации, имела большие шансы для перехвата. Помнится, какие трудности вызвало у тех же брашей отражение кобальтового удара кишок по Брашпутиде. Однако тот случай не походил на теперешний. Там требовалось прикрыть всю территорию континента. Несравнимо более глобальная задача, чем защита отдельного, к тому же великолепно бронированного объекта. Сонный ящер мог попробовать перехватить цели встречно посланной ядерной боеголовкой. Однако близкий атомный взрыв на сравнительно долгое время выводил из строя аппаратуру слежения. И кроме того, собственными последствиями маскировал подход новых целей, кои по логике должны появиться непременно. Но даже без них мощность зарядов, имеющихся на гигатанке, не гарантировала на испепеление в одном котелке всех четырех посланников крикливого аиста. Между прочим, офицеры других отделов, не занятые в отражении атаки, тоже не сидели сложа руки. Зная азимут, с которого явились гости, можно было вплотную заняться определением местоположения выстрелившей их пушки. Конечно, на первый взгляд это легко, однако обнаруженные снаряды могли иметь активно реактивные ускорители, а потому, исходя только из законов баллистики, вычислить место запуска не получалось. Кроме того, в подвижной крепости, покуда не знали, какое устройство произвело стрельбу, там даже не ведали, к чьим вооруженным силам относится враг. Самым лучшим средством для поражения скоростных целей у ящера значились мсуны. Сложность заключалась в том, что снаряд, разогнанный электромагнитами, должен попасть непосредственно в мишень. Он имел слишком малые размеры и не вмещал внутрь необходимое количество взрывчатки. Прохождение даже в метре от цели ничего не давало. Поскольку сейчас оптические свойства верхних слоев атмосферы, мягко говоря, ухудшились, применять телескопические прицелы стало нельзя, разве уж на совершенно малой дистанции. Еще одним способом наводки значилась радиолокация. Но ведь даже сантиметровый диапазон излучения не давал достаточной точности для лобового столкновения. Сейчас целями являлись не танки, практически статичные объекты, а достаточно быстрые вещи. Неравные, но все же сравнимые по скорости с посланцами МСУНов. Однако у канониров, заведующих электромагнитными снарядными ускорителями, имелся выход. Они могли опереться на тепловую систему наведения. За счет изменения естественных природных факторов, теперь вокруг было постоянно холодно и к тому же пробивающий пылевую подушку гигакалибр раскалялся сильнее, чем обычно. Инфракрасные глаза подвижной крепости получили преимущество над телескопами и антеннами. Триумф среднечастотных технологий